Пока я расставлял свою койку и стелил постель, было слышно, как Вай пару раз выдала хихикс. Потом я сел рядом, взял прочитанный ею рулон и начал читать. Хрюкнул пару раз, но на холодный взгляд хохмы были не слишком забавны, даже будь сказаны к месту и вовремя. Меня больше интересовали оценки Вайчки. Она ставила на полях плюсы-минусы, иногда вопросительные знаки, большая часть имела пометки «не пофт» или «мож пофт». Причем «Мошпофт» было меньшинство. Свои оценки я оставил под ее. Расхождения было не слишком много. Ко времени, когда я подошел к концу, она уже просматривала мои оценки. Закончили мы вместе. «Ну, что скажешь?» — спросил я. «По-моему, ты грубиян и серая личность. Дивлюсь, как твои жены тебя терпят». Мама часто высказывается в том же духе. «Ну, Ваечка, глянись на себя». «Ты пометила плюсами такие, от которых робот покраснеет». Она улыбнулась. «Ес. Yes. Только никому не говори. На людях я преданная делу подпольщица и выше таких шуточек. Как, по-твоему, у меня есть чувство юмора?» «Не уверен. С какой стати у тебя минус против 17-го номера?» «Это против какого?» Она повернула рулон и глянула. «Но ведь всякая женщина так поступила бы. Это не смешно. Солюви». -э «Да, ну ты глянь, как она по-дурацки выглядит!» «И вовсе не по-дурацки, а очень грустно! А глянь сюда! По-твоему, не смешно? Номер пятьдесят Никто из нас ни одной своей пометки не переменил. Но я подметил правила. Расхождения были насчет самых древних в мире сюжетиков для зубоскалов. Обнародовал, она кивнула. «Само собой, я вижу!» «Манни, милый, не расстраивайся. Я давно уже не разочаровываюсь в мужчинах из-за того, что в них нет и вовеки быть не может». Я решил не развивать эту тему. Вместо этого рассказал ей про Майка. «Манни, так ты считаешь, что этот компьютер живой?» — в темпе спросила она. «Ну, что значит живой?» — ответил я. «Не потеет, в туалет не бегает, но способен думать и сознавать себя. Он живой?» «Трудно сказать, что я под этим понимаю» признала она. Есть же какое-то научное определение, разве нет? Что-то насчет реакции на внешние раздражители и насчет самовоспроизводства. Майк реагирует на раздражители и сам любого раздражит. А насчет самовоспроизводства оно в конструкцию не заложено. Но дай время, дай комплектующие и окажи высококвалифицированную помощь. Майк себя воспроизведет, будьте нате. — С тех пор, как я стерилизовалась, мне тоже нужна высококвалифицированная помощь, — ответила Ваечка. — И потребуется 10 лунных месяцев плюс приличная масса лучших комплектующих. Но детишки выходят отличные. Манни, что не дает машинам быть живыми? Я всегда нюхом чуяла, что они живые. Кое-какие так и норовят лягнуть в чувствительное место. Майк этого делать не станет. Он не себе на уме, корысти в нем нет. Но он обожает хохмить и способен нечаянно выдать струю отнюдь не дыма. Как щенок, который не знает, что больно кусается. Он нифига не знает. Нет, это я ложанулся. Он знает дофига и больше, в сто раз больше, чем ты и я, чем любой на свете хмырь, живой и древних времен. И все же он кое-чего не знает. Объясни получше, я что-то не уловила. Я постарался объяснить. Какого? Майк знает почти все книги на Луне. Каково читает в тысячу раз быстрее, чем мы, и никогда ничего не забывает, если только не решит стереть? Каково он способен логически безукоризненно рассуждать? Каково он проницательно судит при недоборе данных, и все же при том не знает, каково быть живым? Она не дала договорить. «Усекла. Ты говоришь, что он много знает и сходу петрит, но опыта нет, как новенький первый день на валуне». На Эрзле он мог быть большой ученый с хвостом чинов и званий, а тут сущий младенец. Во-во, Майк – младенец с хвостом чинов и званий. Спроси его, сколько воды, химикалий и килоджоулей необходимо для получения 50 тысяч тонн пшеницы, он ответит, не моргнув глазом. А что смешно, что нет ни не бум-бум. Но большинство его хохмочек вполне сносны. Те, которые он поймал на слух и вычитал с ясным указанием, что это хохмы. Стало быть, их можно было занести в файл, что он и сделал. Но он их не понимает, потому что никогда не был чуваком. Потом он их стал конструировать, и пошла жижа. Я постарался описать, как Майк аж слеза прошибает, набивался в чуваки. Суть в том, что он одинок. Бедняжка. Станешь одиноким, если все время работать, работать, разбираться, разбираться и все. И никто никогда даже в гости не заглянет. Сурово, иначе не скажешь. Тут я ей выдал насчет обещания сыскать не дураков. Ты в силах с ним балакать, Вай? Причем не смеяться, когда он уморительно прет не в ту степь. Если начнешь смеяться, он заткнется и будет дуться. Манни, конечно, в силах. Когда-нибудь мы знатно потреплемся, когда я буду в Луна-Сити не как зайчик в диком лесу. Где он тут, бедняжка-компьютер? В городском техцентре? Я плохо знаю, где тут что. Он вообще-то в Луна-Сити. Он на полпути через море кризисов. «И ты к нему не пройдешь, пропуск нужен от вертухая, но...» «Стоп! На полпути через кризисы? Манни? Он один из тех, что в комплексе глав Луны?» «Никакой он не один из тех», — стало мне обидно за Майка. «Он босс, он прочих шамбарьером гоняет. Прочие просто машины приставки к Майку. Как эта штука ко мне», — согнул я свою левую. «Майк ими управляет. Лично он ведет запуск с катапульты. Это его главная должность — катапульты и телеуправление полетом». Но он же после здешней переналадки обеспечивает всю телефонную сеть Луны и не только ее. Ваечка закрыла глаза и прижала пальцы к вискам. «Мани, Майк страдает?» «Страдает? Вряд ли, раз находит время хохмы изобретать». «Я не про то. Он способен страдать? Боль чувствовать сможет?» «Что? Нет, страдать способен, но чувствовать боль не способен. То есть я так думаю». «Не, зуб даю, что не способен. У него нет рецепторов болевых ощущений. Так к чему это?» Она закрыла глаза и пробормотала. «Господи, помоги мне!» Открыла и сказала. «Манни, неужели не понимаешь? Ты имеешь вход туда, где он находится. Большинство лунтиков даже не имеет права сойти с трубы на этой станции. Она только для служащих глав Луны. В зал главного компьютера допуск еще жестче. Я спросила, может ли он чувствовать боль». Потому что после твоих рассказов о его одиночестве мне стало его жаль. Манни, ты отдаешь себе отчет, как мало пластиковой взрывчатки надо, чтобы там сработало? Само собой отдаю. Я опупел. Мне жуть как погано сделалось. Мы ударим сразу после взрыва, и луна будет свободной. Я тебе передам взрывчатку и запал. Но сначала надо подготовить план действий и разверстать задачу. «Маня, мне надо отсюда выбираться, придется рискнуть. Сейчас я намажусь». Она привскочила. Я пихнул ее на место грузовой левой. Ее удивил и себя удивил. Аккуратненько пихнул в пределах необходимого и сверх того ни-ни. Нынче-то иначе, но дело было в 2075-м. И женщину только тронь без ее согласия. На выручку мигом набежит жуткая херва неженатиков, а шлюз рядом найдется. Как хлопцы говорят, судья Линч не дремлет. «Сиди тихо», — сказал я. «Я-то последствия представляю. Это ты в упорах не представляешь. Госпожа, извините за такие слова, но если придется выбирать взорвать майка или ликвиднуть вас, я ликвидну вас». А Вайоминг ни чуточку не разозлилась. И впрямь как мужик в каком-то смысле. Что значит год революционной дисциплины. При том, что другую такую чевиху ищи, ищи, и обыщешься. «Мани, ты сказал мне, что Мкрум Мизинчик погиб». Чего? Внезапный поворот сбил меня с толку. Да, наверняка. Ногу выше колена оттяпало, это точно. Смерть от потери крови в течение двух минут. Даже при хирургической операции это опасное место. Уж я-то в курсе, мне повезло, меня спасло переливание крови, а рука это хихоньки по сравнению с тем, что приключилось с Мизинчиком. Мизинчик был одним из моих лучших друзей на свете. А уж тут-то просто самым лучшим, спокойно сказала она. На мой взгляд, это был идеал мужчины. Он был верен, честен, умен, благороден и смел, и предан делу. Но ты видел, чтобы я убивалась по нему? Нет, поздно убиваться. Убиваться никогда не поздно. С той минуты, как ты про него мне сказал, у меня сердце кровью обливается. Но я крепко заперла это подальше в уме, потому что дело не оставляет мне времени на печали. Манни, если такой ценой могла бы быть куплена свобода для Луны, и если бы это входило в цену, Я своей рукой ликвиднула бы мизинчика. Или тебя, или себя. А ты не распускаешь из-за какого-то компьютера. Вот уж нет. Отчасти да. Когда человек помирает, я не слишком переживаю. Мы все приговорены к смерти со дня рождения. Но Майк в этом смысле уникальная штука. И налет на подаренное ему бессмертие оправдать нечем. И душа здесь ни при чем. У Майка как дважды два ее нет. Раз нет, то тем хуже. Я не прав? А вы еще раз подумайте. Вайоминг. Что случится, если мы взорвем майка? Ну-ка, перечисли. Точно не знаю. Но суматоха поднимется жуткая. А это как раз то, что мы так и запишем. Ты не знаешь. Суматоха, есть. Yes. Телефоны отрубятся. Трубы остановятся. Твой город не слишком заденет. У Гонконга свои источники энергии. Но л сити Навален и другие поселки лишатся энергии полностью. Полная тьма. «Прекращение подачи воздуха. Потом падение температуры и давления. Где твой скаф?» в... «В камере хранения на западном вокзале». «Мой там же. Ты думаешь, мы до туда доберемся?» «В темноте. Думаешь, успеешь?» «Я не уверен, что успею, а ведь я здешний. Ты представляешь коридоры, битком набитые кричащими людьми?» «Лунтики народ сдержанный. Нам иначе нельзя. Но уж один ты из десяти в полной темноте наверняка распустит кулаки». Ты сумеешь обменять баллоны на заряженные в таком бедламе? Удастся ли, когда тысячи будут рваться к скафам, не разбирая, где чей? А здесь что, нет аварийных систем? У нас в есть. Отчасти есть, но в недостаточной мере. Управление всеми жизненно важными процессами должно быть рассредоточено и запараллелено так, чтобы в случае аварии одной машины нагрузку приняла другая. Но это дорого стоит, а как ты верно заметила, Луне наплевать. Майк не должен бы за все отвечать. Но приволочь сюда одну главную машину, воткнуть ее поглубже в валун, где ее никто не тронет. Нарастить ее и навесить на нее все дела – это дешевле. Ты разумеешь, что на сдаче в аренду майковых услуг главлуна зарабатывает столько же, сколько на торговле с зерном и мясом? А именно так и есть. Вайоминг, я не утверждаю, что Луна-Сити сдохнет, если взорвать майка. Лунтики народ рукастый могут продержаться на временках пока будет идти ремонт автоматики. Но народу погибнет множество, а выжившим будет не до политики. Это я тебе чистую правду говорю. Диву можно было даться. Эта женщина чуть ли не всю жизнь прожила на Луне, но об аварии инженерных систем рассуждала по-младенчески, как новопоселенец. Вайоминг, если ты такая же умная, как смазливая, тебе не насчет взрыва майка рассуждать бы. Тебе подумать бы за то, Как привлечь Майка на свою сторону? Что ты имеешь в виду? Ведь компьютерами командует Вертухай. Не знаю я, что имею в виду, признался я. Но не думай, что компьютерами командует Вертухай. Он не отличит компьютер от кучи камней. Вертухай, а вернее сказать высшее начальство, задает политику, общее направление. Полукомпетентные технари вводят эти наметки в Майка. Майках сортирует, доводит до ума, разрабатывает подпрограммы, раскидывает подпрограммы, куда следует, следит за графиком исполнения. Но майком никто не управляет. Больно велика его ума палата. Он исполняет, что просят, потому что так сконструирован. Но он сам по себе, он самопрограммируется, он принимает собственные решения. И это благое дело, потому что не будь он ума палата, система не работала бы. И все-таки я не понимаю, что ты разумеешь под привлечением его на нашу сторону. Ах ты господи! Майк Вертухаю не предан. Он, как ты верно заметила, машина. Но если бы я захотел отключить телефоны, притом не задевая воздухоснабжение, водоснабжение и подачи света, я бы подкинул эту идею Майку. Если она покажется ему хохмаческой, он ее дура осуществит. А просто запрограммировать ты его не можешь? Я имею в виду, раз ты можешь войти в помещение, где он находится. Если я или неважно кто введет такую программу в Майка, заранее с ним не договорившись, ее подвесят на стопе и во многих местах взревут сирены. Но если сам Майк ее пожелает ввести, то и я рассказал ей историю с чеком на 12 дурильонов. Ваечка, Майк ищет себя, и он одинок. Он зовет меня своим единственным другом и так открыт и уязвим, что хочет сорвать и метать. «Если ты тоже постараешься стать ему другом, и притом не думать о нем, как о просто машине, хотя не уверен, что получится, не вдавайся в такие вещи. Но задумай я что-нибудь серьезное и опасное, я предпочел бы, чтобы Майк был за меня». «Найти бы способ пробраться туда, где он находится», задумчиво сказала она. «Все эти гримы, шмимы тут вряд ли помогут». «Нет нужды туда пробираться. У него есть телефон. Позвоните ему». Она вскочила. «Манни, ты не только самый странный мужик из всех, которых я видела, ты еще и самый несносный. Какой у него номер?» «Выбранный по могучей ассоциации с компьютером», подошел я к телефону. «Но прежде, вот что, Ваечка, ты привыкла добиваться от мужчин всего, что тебе нужно, хлопанием глазами и игрой боками. Бывало, но тут у меня тоже кое-что есть. Вот тем, что у тебя тут, и пользуйся. Майк не мужчина, у него нет желез, нет гормонов, нет инстинктов». Женская тактика результатов не даст. Думай о нем как о супергениальном шпенте. Ему еще, ого-го, сколько до вопла вивля де деферанс. Я запомню, Манни. А почему ты тогда все время говоришь про него он? Да просто потому, что не мыслю его ни в женском, ни в среднем роде. А мне, возможно, удобнее будет думать о нем как о ней. Ну, ты понял, что я имею в виду. Как знаешь. Набирая Minecraft XXX, я загородил телефон всем телом. Пока не увижу собственными глазами, что дело заладилось, откровенничать насчет номера Аризона нет. Уж больно меня потрясла идея взорвать Майка. «Майк?» «Хелло, ман, мой единственный друг». «Может, с этого момента и не единственный. Хочу познакомить тебя с одной личностью из недураков». «Я понял, что ты не один, ман. Я слышу дыхание. Будь добр, попроси эту личность подойти поближе к телефону». Вайеменки явно вдарилась в панику. «Он что, откуда он видит?» «Нет личности, я не могу вас видеть. У этого телефона нет видеоканала. Но бинауральные микрофоны-рецепторы позволяют определить ваше местонахождение с той же точностью. По вашему голосу, по вашему дыханию, по частоте сердечных сокращений». А также, исходя из того, что вы находитесь в месте, предназначенном для спаривания, вместе со взрослым самцом, я заключаю, что вы самка вида Homo sapiens массой около 65 килограмм, причем взрослая и вам около 30 лет. Вайоминг только рот разинула. Я вмешался. Майк, ее зовут Вайоминг Нот. Мне очень приятно познакомиться с вами, Майк. Можете называть меня Вай. Давай, давай. Я снова вмешался. Майк, это ты схохмил? «Да, Ман. Я заметил, что ее сокращенное имя вместе с русской утвердительной частицей образует морфему, звучащую аналогично с русским идиоматическим выражением, означающим поощрение повышенной активности. Получается каламбур. Он не смешной?» «Вполне смешной», — сказала Ваечка. «Я... я...» — я показал ей рукой, заткнись. «Прекрасный каламбур, Майк». Пример хохмы однократного применения. Юмор достигается за счет эффекта внезапности. При вторичном использовании эффект внезапности теряется и становится не смешно. Сечешь? Такой вывод относительно каламбуров у меня отчасти напрашивался после обдумывания твоих замечаний, сделанных две беседы назад. Рад, что он подтверждается. Майк, ты молодец, ты делаешь успехи. Ту сотню хохмочек мы с Ваечкой прочли. С ваечкой. Ты имеешь в виду свое минкнот? Чего? А, да, ваечка, вай, вайоминг, Вае Это все одно и то же. Но говорить ей давай больше не надо. Хорошо, я больше не буду пользоваться этим каламбуром, ман. Госпожа, вы дозволите мне называть вас впредь ваечкой? Я просмотрел словарь и мне кажется, что односложная форма обращения в довольно большом числе случаев может породить невольные каламбуры при звуковом оформлении высказываний. Вайоминг похлопала глазами, но выдала ответ в струю. «Само собой, Майк, я больше всего люблю, когда меня называют Ваечкой. Впредь непременно буду называть вас Ваечкой, но ваше полное имя тоже может оказаться поводом для недоразумения, поскольку звучит идентично с названием административной единицы в северо-западном губернаторстве Североамериканского директората. Я знаю, я там родилась, и родители поэтому меня так назвали, но я те места плохо помню». Ваечка, как жаль, что по этому каналу нельзя передать визуальную информацию. Вайоминг представляет собой прямоугольник, лежащий между 41 и 45 градусами северной широты и 104 градусом 3 минутами и 111 градусом 3 минутами западной долготы в системе координат, принятой на планете Земля. Таким образом, площадь Вайоминга составляет 253 597,26 квадратного километра Он представляет собой несколько плоскогорий с ограниченным плодородием, разделенных горными хребтами повышенной естественной красоты. Он сравнительно редко населен, но в период 2025-2030 годов население возросло значительно вследствие перемещения контингентов в соответствии с планом обновления Большого Нью-Йорка. «Это было еще до моего рождения», — сказала Ваечка. Но об этом я знаю. Мои дедушка и бабушка оказались в числе перемещенных, так что можно догадаться, почему я оказалась на Луне. «Мне продолжить описание административной единицы, носящей название Вайоминг?» — спросил Майк. «Не надо, Майк!» — вмешался я. «Ты ведь способен говорить на эту тему бесконечно?» «9,73 часа чистого речевого времени при нормальной скорости речи без учета длительности ответов при дополнительном опросе». «Так я и думал». «Возможно, когда-нибудь Ваечке захочется послушать. Я тебе позвонил не ради этого, а ради того, чтобы ты знал, что существует Вайоминг более чем повышенной естественной красоты без всяких там плоскогорий. Но с ограниченным плодородием», — добавила Ваечка. «Манни, если ты намерен дальше проводить параллели, проведи себе и эту. Но Майка не интересует, как я выгляжу». «Откуда ты знаешь?» «Майк, не желаешь ли, чтобы я продолжал описание Ваечки?» «Ваечка, меня глубоко интересует, как вы выглядите, поскольку очень хочу дружить с вами, но я это знаю, поскольку у меня есть несколько ваших изображений». «А откуда? Как? Когда?» «Я разыскал их и просканировал, как только услышал ваше имя. По контракту во мне хранится архив Лунгонконгского родильного дома, а там, наряду с вашими историями болезней и данными обследований, имеется 96 ваших снимков. Вот я их и просканировал». «Ваечку мою, как фейсом обтейбл. «А что, мы икнуть не успеем, как Майк с этим управится!» «Изволь свыкнуться с этой мыслью», — объяснил я. «Но, господи! Манни, ты отдаешь себе отчет, что за снимки хранятся в роддоме?» «Понятия не имею». «И впредь не имей!» «Надо же!» А Майк, будто нашкодивший щеночек, робчайшим голосом заскулил. «Госпожа Ваечка, если я вас обидел, то непреднамеренно прошу простить меня!» И могу удалить эти снимки из своей оперативной памяти и закрыть архив роддома так, что вынужден буду производить просмотр лишь по настоятельному требованию персонала роддома и без всяких ассоциативных соображений со своей стороны. Прикажете исполнить? Он может, подтвердил я. С Майком ты всегда можешь встретиться, как в первый раз. Не то, что с людьми. Он способен полностью забыть и не прорваться вспомнить и не думать о чем-то, даже если потом попросят. Так что, если тебе случаем что-то не в дугу, прими предложение. «Нет, Майк, ты можешь их смотреть, сколько влезет, но ни в коем случае не разрешай Ману». Майк долго колебался, секунды четыре, а то и больше. «По-моему, такого рода дилеммы способны довести менее мощные компьютеры до нервного раздрая». Но Майк справился. «Ман, мой единственный друг, следует ли мне принять эту инструкцию к исполнению?» «Прими и руководствуйся», — ответил я. «Но, Ваечка, ты предусмотрительно и можешь быть за это справедливо наказана. В следующий раз, когда я буду там, Майк мне все твои снимки отпечатает. Первый экземпляр в каждой серии, предложил Майк. Насколько позволяет судить результаты ассоциативного анализа данных такого рода, этот снимок с коллистической точки зрения удовлетворил бы любого здорового взрослого самца вида Homo sapiens. Ваечка, ты как насчет этого? В виде расчета за яблочный пирог. бр Снимок, где у меня волосы в полотенце завернуты, и я стою на фоне сетки без следа макияжа. Ты что, со своего ума химического спятил? Майк, не подпускай мана к этому снимку. Не подпущу. Ман – это личность из тех, кто не дураки? Для девушки вполне не дура. Девушки, Майк – интересный народ. Они способны делать выводы при меньшей базе данных, чем ты. Может, переменим тему и разберем твою сотню? Переменили. Развернули распечатку и сообщили оценки. Попытались объяснить Майку хохмы, которых он не сумел понять. С переменным успехом. Но крепко споткнулись на тех, которые я пометил плюсом, а Ваечка минусом и наоборот. Ваечка спросила у Майка его собственное мнение о них. Надо было спрашивать об этом до того, как мы сообщили свои оценки. А так этот малолетний прохиндей всякий раз соглашался с ее мнением и не соглашался с моим. Было ли это мнение по-честному? Силился ли он таким образом подсластить новое знакомство, чтобы побыстрее превратили в дружбу? Или шутки строил надо мной в своем стиле, будучи чурковым в вопросах юмора? Не знаю, не спрашивайте. Но когда мы закончили дело, Ваечка написала на дощечке для заметок при телефоне Манни, 17-51-53-87-90-99, Майк-Она, я прочел, пожал плечами. «Майк, я 22 часа не спал. Вы, детки, балакайте, сколько влезет, я тебе завтра звякну». «Доброй ночи, ман, добрых снов. Ваечка, вы тоже хотите спать?» «Нет, Майк, я вздремнула. Но, Манни, мы ж тебе не дадим спать, разве нет?» «Нет, когда я хочу спать, то сплю», — сказал я и взялся достилать постель. «Извини, Майк», — сказала Ваечка, встала, взяла у меня дощечку. Написала «Потом объясню, Кемарни, товарищ, тебе нужнее, чем мне кинь косточки». Я не стал спорить, кинул косточки и заснул, как провалился. Помню сквозь сон какие-то хихиксы и писки, но не ясно, поскольку толком не просыпался. Потом проснулся и мигом пришел в себя, когда понял, что слышу два женских голоса. Один теплая контральта Ваечки, а другой сладчайшая колоратурная сопрано с французским акцентом. Ваечка хрюкнула в ответ на что-то и сказала Отличными шли, это прелесть моя. Я тебе позвоню. До скорого, роднуша. — Чудесно. Доброй ночи, роднуша. Ваечка встала, обернулась. — Что за подружка у тебя? — спросил я. Еще мысль была, что в Луна-Сити она никого не знает. Стало быть, наверное, звонила в Лун конг А в голове сосна крутилась, что почему-то ей не следовало бы этого делать. — Какая подружка? Это? Это же Майк. Вот не думали, что тебя разбудим. — Майк? — Yes. «Он как раз был Мишлетта, то есть мы обсудили, какого он пола. Он сказал, что может быть любого, и сделался Мишлеттой, ты слышал ее голос. Включился сходу, не сфальшивил ни разу». «Само собой», — просто перевел формирователь голоса двумя октавами выше. «Ты что затеяла? Хочешь довести его до раздвоения личности?» «Не угадал. Когда он Мишлетта, у него совсем другие манеры и привычки. А насчет раздвоения личности не беспокойся. Его и на растысячерение хватит». А так нам легче, Манни. Только познакомились, мигом сошлись. Головки друг дружки на плечика и поболтали по девчачьи. Будто век друг дружку знаем. Так что теперь, например, история с этими дурацкими снимками меня больше не смущает. Мы и впрямь подробно обсудили все мои беременности. Мишлетту это жутко заинтересовало. У нее на этот счет были чисто теоретические представления. А теперь есть самые настоящие жизненные. Манни, зуб дам. Мишлета больше баба, чем Майк-мужик. «Ну что ж, предположим. Только каково мне будет в первый раз звякнуть майку и услышать в ответ женский голос?» «Да не будет такого». «То есть как? Мишлетта моя лучшая подруга, а ты целуйся дальше со своим майком. Она дала мне прямой номер. Мишлетта. Через Y и одно L. Десять букв». «Ну-ка, Бак!» «Ну я как-то заревновал. А Ваечка вдруг выдала хихикс Хе -хе, Она мне кучу хохмочек выдала. Того сорта, что тебе не в кайф». Ну, скажу я тебе, она по части похабили виртуоз. Гады они оба, что Майк, что твоя Мишлетта. Стели постель, я отвернулся. Кончай трепаться, ручки под щечки, глазки закрой и спи. Я кончил трепаться, сделал ручки под щечки, глазки закрыл и уснул. Чуть позже полупроснулся от женатского ощущения, что-то теплое привалилось к спине. Не полупроснулся бы, но Ваечка во сне всхлипывала. Я повернулся и молча подложил ей руку под голову. Она перестала всхлипывать, задышала тихо и ровно, а я опять уснул.